Ну, у вас что нового, государи мои? Ты с чем это, говорил, Романович? Сверток подозрительный, и вид у тебя. Знаешь, на Новый год были мы с государыней в пансионе благородных девиц, что на Смольном дворе. И вздумалась этим козочкам, цыпонькам, мне сюрприз поднести. Также, вижу, несут две... Мамочки, ничего уже с грудочкой, из старших видно, приседают и подают. Разворачиваю, атласу белого кусок цветочками зашит. И стихи на нем вышты, весьма изрядные. Вон там лежат, на столе, на французском диалекте, весьма изрядные. Кто только им стряпал. После всю ночь об этих пупочках думалось. Сами бы они себя поднесли, я бы не просьбыл. Ха-ха-ха-ха, а то стихи. Вот и у тебя вид сходный теперь. Ну, показывай. Угадал, милостивец, ваше превосходительство. Стишки сложились, немудреные, да от сердца, уж не посетуй. Прочесть не изволишь ли? — Как не изволить? — Читай, голубчик. — Да что ты стоишь? — Садись. — Какие там у тебя еще стихи? — Ода? — не небось, хитрец льстивый. Она и то довольна твоими стихами. Говорила, думает, в свою службу тебя повернуть. — К ней, да? — Не так, ваше превосходительство. Теперь ошиблись. Слушать извольте. Загадка небольшая. Решить, не непожелатель. Загадка? В стихах. Занятно. Слушаю, слушаю. Эмин, ты сам мастер. Судить можешь. Где уж нам судить таких больших стихотворцев? Завистливо покусывая губы, отозвался менее догадливый на этот раз приживальщик. Будем хлопать ушами, коли руками почему-либо не придется. Тонкая ирония не была оценена. Зубов снова обратился к Державину. — Загадывай свою загадку, почтенный Пиита. — Служу вам, государь мой. Откашлившись, приосанясь на стуле, где он сидел на самом краешке, но довольно твердо, Державин стал декламировать с пафосом, обычным для той поры. К лире! Звонка, приятная лира, В древние золотые дни мира, Сладкою силой твоей Ты и богов, и зверей, Ты и народы пленяла. Глаз тихострунный твой, Звоны, сердце прельщающие. Тоны, с дебрей, вертепов, степей, Птиц созывали, зверей, Холмы и дубы склоняли. Ныне железные львеки, Твержель кремней человеки, Сами, не знаясь с тобой, Свет не пленяют собой Чужды красот доброгласия. Доблестью чуждой пленятся, К злату, к сребру лишь стремятся, Помнят себя лишь одних, Слезы не трогают их, Вопли сердец не доходят, Души все льда холоднее. В ком же я вижу Орфея? Кто Аристон сей молодой, Нежен лицом и душой, «Нравов благих преисполнен». Тут поэт остановил поток декламации. «В пояснении изъяснить могу, что скромность нравов и философское поведение чрезвычайно отличает персону, здесь изображенную, от иных подобных, от того сравнение с Аристотелем. А с Орфеем ради склонности к игре скрипичной и к музыке, в которой также преуспевает весьма. Зубов с очень довольным видом, только молча, погрозил пальцем даровитому льстецу. Тот продолжал, кто сей любитель согласия, скрытый зиждитель ли счастья, скромный смиритель ли злых, Дней, гражданин золотых, Истый любимец Остреи. Кто он? Поведай скорее. сызново пояснить хочу. Астрея справедливости и золотых веков богиня. Кто среди нас она, пояснять надо ли? Доживет на многие лета государыня. Доживет, — подхватили оба слушателя. Молодец ты, Гаврила Романович. Давай, я уже государне покажу, ей приятно будет. Изволь, милостивец. И тут еще, колес спросит, рисунки кругом о имеют. Вот Орфей с Лирой, уже толковал я, это нравов приятность в здесь воспетом означает. Он же города строит, словами одними, приказами мудрыми. И это изображено в виде амфиона-царя, по струнному звуку которого города воздвигались. — Умно. Все умно. Спасибо. — Что ты скажешь, Эмин? — Изрядно. Но сей раз много лучше всего, что обычно слышал, чем угощал порою друг наш преславный Пиит Всесветный, хотя многие находят, что в сочинениях подобных только слов звучания и обычные образы невысокие мысли кроются, но изрядно». «Как же это, государь мой, так решаться мне в глаза говорить?» Вспылив, задетый за живое едкой критикой, отозвался резко Державин, даже не помня, что он говорит в присутствии самого Зубова. — Я готов свои сочинения на общий суд отдать, во всех ведомостях напечатать. Пускай несут суждения свои господа читатели, а не завистники мелкие. Поглядим, скажут ли то же, что я от вас услыхал. И ежели бы неуважение к покровителю высокому и к месту этому, и не памятовал я услуг мне от вас оказанных в иное время, и ничего бы не было. На словах ты горяч, — говорил Романович, — знаю я тебя. А про что говорить? Знаешь, старая хлеб-соль забывается. Молчишь, а она и лучше. «Вот, милостивец, не позволишь ли, я тоже свою загадочку прочту тебе». «Ныне по рукам ходит». «Не ведаю, кто и сложил, а занятно». «Тоже енигма изрядная».